Тем временем Амори из Лильбонна пребывал в конюшне без еды уже два дня. Питье ему давали всего раз в день, по глотку из смоченной губки, и состояние его стремительно ухудшалось. Леон сказал, что первое время сердобольные селянки, слыша его жалостливые мольбы и памятуя о том, что он помогал им когда-то, все же подкидывали ему в конюшню какие-то объедки, которые он тут же съедал. Лишь на второй день заключения Амори удалось отвадить их оттуда и заставить обходить конюшню стороной. Теперь же, когда Амори пережил два голодных дня, он говорил всё более вяло, а молил о пощаде всё более жалобно. Ренарф решил применить к нему новый вид пытки. Попросив у Леона как можно более аппетитную порцию еды, он прошёл с ней в конюшню, сел напротив Амори, И принялся с аппетитом плетать кусок за куском ароматного жаркого. Глаза, подозриваемо, стали больше походить на звериные. Один раз он даже рванулся вперёд к Ренару с целью заполучить хоть кусок, но короткая цепь не пустила его. Ренар молчал, с интересом изучая реакцию узника, а Мория облизывал пересохшие и искусанные в кровь губы. молил поделиться с ним хоть кусочком взывал к господу а когда ренар не допив остатки воды попросту вылил их в сено а мори упал на колени и горько заплакал не скупясь на страдальческие стоны вот из-за таких как ты онас думают всякие ужасы тоном наставника заметил ренар пока допрашиваемый продолжал хныкать ну чего ты станешь как роженица Только народ пугаешь в округе. Я ж себя и пальцем не тронул. Пока Ренар проводил свою зачёрённую пытку, Вивьен изучал книги о Мории. Написаны они были на французском, латинском и греческом языках. В некоторых из них были вырваны последние страницы. На тех листах, что остались нетронутыми, никаких сатанинских ритуалов, разумеется, описано не было, но греческим Вивьен владел плохо. Поэтому за эту часть книг поручиться был не готов. В одной из них на самой первой странице явно вручную был пририсован какой-то жук, но вряд ли это значило что-то существенное. Так или иначе, хворь, что сразила Жанин, нигде описана не была. Встретив Леона, первым делом он поинтересовался состоянием его жены. Леон сразу же помрачнел и сказал, что Жанин вот-вот испустит дух, и лекарь ничем не сумел ей помочь. Он ещё подле неё? не взначай поинтересовался Вивьен. Отпустили? покачал головой Леон. Он сделал всё, что мог. Теперь душа Жанин в руках Господа. Ивэн выругался про себя. О том, что А Мари может лекарь понадобится после окончания допроса. Ты не подумал? Грозно прошепял он, наделясь это лишь на то, что лекарь не успел уделить ему около 5 минут и осмотреть рану на боку. Сам Вивьен лишь не раз старался повязку не беспокоить, но чувствовал, что дело плохо, и чем дольше будет длиться допрос, тем хуже оно будет становиться. В ответ на его вопрос Леон лишь развёл руками. Он, похоже, рассчитывал, что никакого лекаря для рестанта не понадобится. В своих мыслях он давно уже отправил его на костёр. Воистину, как легко люди могут думать о сожжении, когда оно не грозит им самим. К вечеру того же дня Жанины спустила дух, так и не придя в себя и не сумев исповедоваться местному священнику. Леон яростно ворвался в процесс допроса, когда Ренар сломал допрашиваемому второй палец на связанной цепью правой руке. Крика Марии прервался яростным воплем Леона, который призывал уничтожить еретика, сгубившего его жену, прямо сейчас. Он размахнулся рукой, в которой был зажат камень, и был готов запустить его прямо в лоб виновнике. Краткие уговоры не возымели эффекта. Остановить его Вивьен сумел лишь вынув из ножен меч и пригрозив свое вольному старости отлучением от церкви. Он напомнил о папском указе, говорившем, что любой, кто является помехой работе святого официума, будет осужден по всей строгости. Аморию умолял послушать его и продолжал твердить, что ничего не делал. Допрос было решено прервать. Ренар предпочел все же набраться сил перед следующим днем, потому что понимал, что именно ему предстоит проворачивать рычаг и поднимать Аморию на перекладине, подвешенном за руки. Эвиан попытался последовать его примеру, но боль, пусть она и изматывала, лишь подпитывала бессонницу и не позволяла погрузиться в сон. Через час беспокойного перемещения по кровати, Вивьен всё же поднялся и отправился ходить по деревне, размышляя. Селяне стремились не особенно попадаться ему на глаза, и сейчас он был этому только рад. Ноги сами понесли его в дом Амори. Руки потянулись к той греческой книге на первой странице, которой он заметил жука. Что-то в этом рисунке не давало ему покоя. Показания свидетелей при попытке отбросить ненужные толки постепенно складывались в единую картину. Лес, четыре заболевших, предлог в виде сбора трав. Никаких романтических отношений между жертвами и травником. Жок «Жук!» Вивьен распахнул глаза, схватил греческую книгу с собой и спешно направился в дом Леона, где держали тело покойной до похорон. При исполненной скорби староста открыл дверь и не сразу сумел понять, чего от него хочет инквизитор. Однако, когда Вивьен решительно вошел в дом и направился к телу Жанин, Леон, опешив, побежал за ним. «Господин инквизитор, ну разве можно так?» — причитал он. Все женщины, что заболели похожей хворью, они ведь все ходили Самури в лес, так? Леон тупо уставился на Вивьену, несколько раз моргнув. Вивьенна хмурился и подтолкнул: "Так или нет?" "Ну, так." Лекарь осмотрел Жаннин на предмет укусов. Леон передёрнул плечами. "Так ведь не было ничего примечательного. Ноги, руки, он немного замялся. И вообще всё тело «Эти женщины, которые ходили с Аморией на поляну, они ведь были в простых платьях?» Леон вновь моргнул. «А в каких же им еще быть платьях, господин инквизитор?» А Амории в глазах Вивьены появился болезненный фанатичный блеск. «Не замечал, у него ноги были в плотной обуви, закрытые? До каких пор?» Леона пешил от напора инквизитора. «Так он в лес всегда так ходит, кажется. Клянусь, я не знаю, господин инквизитор, я к нему не приглядывался. Он...» — Леон развел руками. «Не баб же, чего на него смотреть? Простите, право, только после смерти супруги нельзя такое говорить, но ведь...» Вивьен недовольно цокнул языком и решительно направился к лежащему на столе телу умершей. «Принеси масляный фонарь!» — скомандовал он. «Живо!» К сожалению, о том, что даже при фонаре света может оказаться недостаточно, Вивьен всё же не отказался от своей идеи. Дождавшись, пока староста выполнит указание, он придвинул стул так, чтобы сидеть перед головой покойницы. "Держи фонарь", приказал он. Леон не смел ослушаться. Вивьен под тусклым светом фонаря принялся осторожно, прядь за прядью, перебирать волосы Жанину с самых корней, пока не нашёл на коже головы среди светлых волос странное уплотнение, вокруг которого темнел кровавый потёк. "Посвети сюда", тихо произнёс Вивьен, осторожно раздвигая прядь волос. "Матерь Божья, что это такое?" в ужасе отпрянул Леон. Пожелев об отсутствии инструментов, Вивент кивнул с старостью, проигнорировав его вопрос. Принёс острый нож и глиняную чашку. Что вы собираетесь? Вопросы здесь задавать буду я, когда сочту нужным. Выполняй, что я тебе сказал. Поставив масляную лампу на стол рядом с головой покойной жены, Леон на время удалился и вскоре вернулся с глиняной чашкой и ножом. «Подставь ей под голову и поймай то, что я вырежу оттуда», — строго сказал Вивьен, берясь за рукоять ножа. «Но... не беспокойся. Это нужно для установления правосудия, а больно твоей жене уже не будет». Он не удержался от ухмылки. «За ее душу я помолюсь лично». Леон, совершенно растерявшись, повиновался, и вскоре вместе с небольшим куском кожи в глиняную чашу упал небольшой жук. Вивьен осторожно в свете масляного фонаря пригляделся к нему. Жук, похоже, был мёртв, как и его носительница. Вивьен не разбирался в тонкостях того, как должно выглядеть каждое насекомое, но этого жука он знал хорошо. Это был клещ. Вивьен сверился с рисунком в книге и убедился в своей правоте. Лес. 4 заболевших женщины. предлог в виде сбора трав. Никаких романтических отношений между жертвами и травником. Рисунок в греческой книге Клиши. Евем скочил, осторожно разглядев волосы покойницы. Подай мне какой-нибудь лоскут ткани, скорее. Леон вновь повиновался, не решившись задать вопрос. Вивьен осторожно накрыл чашу с содержащимся в ней клещом и поспешил разбудить Ренара. Допрос предстояло продолжить прямо сейчас. Строго наказав Леона держаться вне конюшни, пробужденный Ренар, недовольный тем, что Вивьен так и не объяснил цепочку своих рассуждений, запер дверь в импровизированную допросную. Отложенный другом в сторону книга и глиняная чашка, накрытая куском ткани, не ускользнули от его взгляда, но вопросов задавать он не стал. Амори встретил их с нескрываемым страхом в глазах. Ренар и Вивьен молча схватили его и развязали цепь. Не дав Амори прийти в себя, они завели ему руки за спину и, игнорируя слабые попытки к сопротивлению, вновь связали их веревкой. Затем перебросили верёвку через водоужжённую на приличной высоте перекладину на двух опорах, и Ренар встал к рычагу, прикреплённому к стоявшей в отдалении катушке. А Мариз Лильбон, заговорил Вивэн. Признаёшь ли ты свою вину в том, что поспособствовал болезни четырёх жительниц этой деревни перед лицом Господа и его верных слуг? Я не делал этого. Объяснить тебе, что будет, если ты продолжишь упорствовать. Нам ясно, что телесные недуги пугают тебя больше душевных м옥, иначе ты бы уже сознался в своих преступлениях. Поэтому я расскажу, что будет дальше. С каждым поворотом рычага верёвка будет наматываться на катушку и тянуть твои руки вверх через перекладину. Пока ты не повиснешь на вывернутых в суставах руках и не начнёшь растягивать их всем своим весом. Не стану описывать тебе, насколько сильно болит этой процедуры, скажу лишь, что своим криком ты перебудишь всю округу. Итак, готов ли ты облекчить свою совесть? Господи, жальтесь! Я не виновен, вновь застонал Амори. Вивьен переглянулся с Ренаром. «Начинай». Ренар невозмутимо дважды повернул рычаг, и связанные за спиной руки арестанта под тягой веревки начали подниматься вверх. Поначалу боли не было, но, похоже, Амари уже понимал, что скоро она придет и будет невообразимо сильна. «Кем был человек, что посвятил тебя в свои исследования?» — вдруг спросил Вивьен. Казалось, этот вопрос удивил даже Ренара. «Исследования?» — подумал он. Не заблуждение, не ересь, Амори вздрогнул, и Вивьен понял, что нащупал ту самую нить. Кем он был? Монахом со слишком смелыми взглядами, слишком умным, чтобы заточить себя в стенах монастыря. Ещё один поворот рычага, Амори закусил губу и чуть согнулся. Вивьен взял подготовленную заранее книгу и чашу с клещом, накрытую лоскутом ткани. Он поднёс чашу к лицу Амори и раскрыл книгу на нужной странице. Ты ведь знаешь, что это такое, верно? Ты зарисовал его изображение, чтобы не забыть, потому что твой учитель не успел научить тебя определять этих жуков на глаз. Что он в них видел? Медицинские перспективы, возможность создать синодействующий яд, и ты продолжаешь его дело, потому что его с тобой уже нет. Новый поворот рычага, а Моризо стонал и прикрыл глаза, согнувшись ещё сильнее, что на этот раз не спасло его от боли. На лице выступили капли пота. Прекратите! Это ведь он убедил тебя уйти из монастыря. Это его книги, а не книги, которые подарил тебе аббат. Упорствовал Вивьен. Как его зовут? Где он сейчас? Ренар переглянулся с Вивьеном. Амури закусил губу до крови, ожидая новой боли, и та не заставила себя ждать. Два оборота рычага заставили его руки подняться так, что кисти замерли на уровне высшей лопаток. Амури попытался согнуться, но верёвка не позволила ему. Если бы он рухнул на колени, то попросту вывихнул бы себе оба плеча рывком, и он понимал это. Назови его упорствовал Вивьен. С искусанного гупаристанта сорвался крик, и вместе с тем прозвучало имя. Мишель? Так его звали? переспросил Вивьен. Боже, да! Прошу, прекратите! Он изучал этих жуков, преимущественно клещей, и их повадки впиваться человеку в кожу и вызывать болезнь. А он знал это случайно. Умоляю, где он сейчас? «Умер!» — отчаянно закричал Амури. «Как это произошло?» «Его долго мучили боли в желудке. Они убили его!» «Это у него ты научился проверять действия этих жуков на людях, заманивая их в лес? Как ты узнал, что они там обитают?» «По заметкам Мишеля! Боже, он жил здесь когда-то! Пожалуйста, отпустите! Я все скажу!» Ренар и не думал повернуть рычаг в другую сторону. Вместо того он лишь сильнее натянул верёвку. А Мари снова закричал. «Кто ещё заинтересовался этим исследованием?» «Никто! Только я! Он доверял только мне! Он никому бы больше не сказал, потому что только я был ему близок!» Вивьен прищурился. «В каких отношениях ты состоял с этим человеком?» «Я любил его!» Рина разумлённо приподнял брови. Вивьен поморщился и покачал головой. «Поэтому вы покинули монастырь», — скорее утвердил, чем спросил он. «Да, Боже, умоляю, отпустите!» «Признаешь ли ты свою вину в том, что поспособствовал болезни четырех жительниц этой деревни перед лицом Господа и его верных слуг?» «Признаю!» — отчаянно закричал Аморий, тут же тяжело застонав. «Признаю!» «Признаю. Я делал это. Я приводил их в лес разных, а потом ждал, заболеет ли кто-нибудь. Болели не все, только некоторые. Боже, как же больно! Прошу вас!» «Продолжай». Клещи кусали многих. Некоторые оставались под кожей, другие отваливались сами. Я не знаю, в чём разница. Я пытался понять. И Мишель пытался. Я обещал ему, что выясню. «Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Снова тяжелый протяжный стон. «Прекратите, прошу!» Вивьен посмотрел на Ринара. «Отпускай», — спокойно сказал он. Ринар резко ослабил веревку, и Амори с криком рухнул на колени. Ринар и Вивьен схватили его, подняли на ноги, и обессиленного их нычущего подтащили обратно к столбу, к которому привязали цепями. Вивьен улыбнулся Ринару. Похоже, мы здесь закончили. Отчёт я допишу. Мне всё равно не уснуть.